«То, чтобы я тебе не доверял?» Сказал сэр Шурф Лонли Локли. «Я насторожился, потому что знаю его не первый год. В каком-то смысле лучше, чем себя самого, поскольку на изучение внешних объектов всегда кладу больше сил, чем на самоанализ. И успел заметить, что подобное начало беседы обычно ни к чему хорошему не приводит. После такого вступления традиционно следует какое-нибудь совершенно сокрушительное «но», а за ним полный конец обеда». как говаривал один мой приятель, в прошлом умеренно непризнанный гений, а ныне — ташерский газетный магнат. «Но...» — так и знал. «Но мне хотелось бы знать, как ты планировал усмирять духа холоме если бы тот и правда проснулся?» — заключил Шурф. «Я помню, как вы с ним вели увлекательную беседу, но при этом удерживал его на месте все-таки я. В таком деле одним вдохновением — Без специальных приемов не опойдешься. А этим приемом, насколько мне известно, тебя никто не учил. Да ничего я не планировал, честно сказал я. Просто пошел в подвал с комендантом. А что было делать? Не бросать же его одного. Вы с Джуфином оба не отвечали на зов, а на камши смотреть было страшно. Совершенно белый от ужаса и одновременно от злости на собственное бессилие. Кстати, слушай. «А как получилось, что людей, способных удержать духа холоми от танцев, всего двое? И при этом вы не дежурите при нем неотлучно, как надо бы по уму, а занимаетесь совсем другими делами? Я понимаю, что постоянно дежурить в холоме вам было бы скучно, но если уж пробуждение духа такая страшная катастрофа...» «Понимаю, почему ты спрашиваешь», — кивнул Шурф. «Мне и самому не слишком нравится, что в системе безопасности Соединенного Королевства...» есть настолько серьезная брешь. Однако могу тебя успокоить, как в свое время сэр Джуфин успокоил меня самого. Прежде всего, дух Холоми никогда не просыпается быстро. Как правило, от момента появления первых признаков его скорого пробуждения до первого вздоха проходит не меньше суток. Часто больше. То есть отыскать хотя бы одного из нас и вызвать на помощь время обычно есть. При этом нас, конечно, не двое, а больше. Просто возиться с духом холоми никто особо не хочет. Для могущественного колдуна это примерно так же увлекательно, как подметать полы. Собственно, мы бы тоже охотно переложили эту заботу на чужие плечи. Но нам по должности положено заботиться о безопасности Соединенного Королевства, а остальным как бы нет. Однако, если мы с Джуффином одновременно выйдем из игры, кто-нибудь, да хоть та же леди Сатофа, легко разберется с духом Халоми. Ее даже звать специально не надо. Сама почует беду и придет. То есть мы с Камши могли сразу пойти пить камру и ждать, пока все уладится само? Ты, разумеется, мог. Он нет. Комендант Халоми обязан предотвращать всякие неприятности еще до их наступления. или хотя бы пытаться, так что пришлось бы ему метаться в поисках помощи до ее прибытия. Иначе нельзя. — Странно все-таки, что комендант Холоми сам не способен укротить этого грешного духа, — сказал я. — По идее, это должно быть частью его работы, разве нет? — В идеале да, — согласился Шурф и, помолчав, добавил. — Собственно, раньше именно так и было, до эпохи кодекса, я имею в виду. одной из самых тяжелых и неприятных ее последствий – резкое сокращение числа квалифицированных магов. Многие погибли в смутные времена, другие были отправлены в пожизненное изгнание, некоторые уехали сами. Какой смысл жить в сердце мира, если не колдовать? И, что хуже всего, новых практически не обучали. По закону никто не имел такого права, кроме ордена семилистника. «Леди Сатофа, конечно, прекрасно воспитывает своих девочек, но насчет мужчин Ордена я лучше промолчу, даже не столько из этических соображений, а просто, чтобы не портить тебе настроение скверным своим». «Да я и сам могу себе его испортить», — усмехнулся я, — «в смысле, вообразить чему и как их учили, и насколько тебе весело и интересно с ними теперь возиться». «Возиться — это бы еще полбеды. Мне приходится вежливо игнорировать их существование, одновременно делая вид, будто не считаю его абсолютно бессмысленным, а это гораздо трудней», — мрачно сказал мой друг. «Все эти упертые сторонники безумных идей давно почившего магистра Хумхи Йоха о вредоносном влиянии магии на практикующего при близком общении производят крайне удручающее впечатление. Если их кумир при всем своем бесспорном безумии был гениальным магом, то сами они вцепились в его идеи как в последнее утешение. Легко и приятно рассуждать о вреде очевидной магии, когда ты недостаточно талантлив и слишком ленив, чтобы возместить недостаток способностей упорным трудом. А гонора у тебя при этом хватило бы на дюжину младших помощников, хранителей королевских ночных сосудов. «А чего ты их просто не выгонишь?» — сочувственно спросил я. «Ты же теперь начальник. Как решишь, так и будет. Зачем они тебе?» Но формально-то выгонять стариков не за что. Сместить с любой занимаемой должности того, кто с ней не справляется, запросто. Этой возможностью я регулярно пользуюсь, чтобы навести хоть какой-то порядок в делах. Но выгнать человека из ордена без крупной провинности не позволяет устав, в котором, к сожалению, не оговариваются минимальные обязательные требования к способностям и личным качествам адептов. Считается, если человека однажды приняли в орден, значит он того достоин. Решение пересмотру не подлежит. — А переписать устав? Чем он хуже кодекса Хрэмбера? — Тем, что любое внесенное в орденский устав изменение равносильно роспуску ордена, а за такую выходку леди Сатофа мне голову оторвет. Орден формально один для мужчин и женщин, и ей удобно, чтобы он продолжал существовать. А что мне не очень, так это мои проблемы. Впрочем, это справедливо. Я в Ордене ненадолго для выполнения определенной задачи, а она, как минимум, до конца времен. Зная леди Сатофу Ханимер, я ни на секунду не сомневался, что «как минимум до конца времен» сказано не для красного словца. «Все-таки, когда про срок в тридцать с лишним лет говорят ненадолго, у меня волосы дыбом», — признался я. «Редкий случай, когда твоя реакция не кажется мне преувеличенной». усмехнулся мой друг. Впрочем, ладно, справедливости ради, молодежь в ордене вполне ничего. С большинством младших магистров можно иметь дело. А после того, как научатся правильно дышать, будет еще лучше. А среди новичков попадаются такие, что был бы я настоящим великим магистром с призванием, сам бы себе сейчас завидовал, но старшее поколение... О, да... Эта длинная «да» в его устах прозвучало выразительнее, чем добрая дюжина древних угуланских ругательств, которые, кстати, со временем стали могущественными заклинаниями. Удивительная все-таки штука формирования магического языка. «Удивительно все же обнаружить в себе способность жаловаться», — помолчав сказал Шурф. «Не назвал бы открытие приятным. Это совсем не тот талант, обладание которым я бы желал». А ведь намеревался всего лишь объяснить тебе, что человека соответствующей квалификации, способного удержать дух холоми и одновременно выполнять всю административную работу, в настоящее время в Соединенном Королевстве просто нет. Когда это выяснилось, после трагической гибели леди Ауды Рейе, бывшей комендантом в смутные времена, сэр джуфин рвал и металл. Все маломальские подходящие кандидаты на должность коменданта Холоми к тому времени находились там в качестве узников или отбывали бессрочную ссылку. Оставался разве что я. Но идея сделать комендантом Холоми бывшего безумного рыбника не нашла понимания даже у покойного короля, хотя обычно в самых важных вопросах они с Джуфином были заодно. Пришлось остановиться на кандидатуре сэра Марунарха Антаропа. Ты же, насколько я помню, был с ним знаком? Действительно был. Обстоятельства знакомства описаны в повести «Камера номер пять» Хох-Ау. Сердечный человек, прекрасный администратор и, что особенно важно, замок Холоми изъявил готовность принять его назначение, как потом согласился с кандидатурой Тойхи Камши. Как ты понимаешь, мнение замка в этом вопросе решающее, а обязанность разбираться с духом Холоми легла на плечи тайного сыска. То есть, в итоге, мне все равно пришлось учиться его усмирять. Ну, хорошо хоть не всему остальному. Всякий опыт сам по себе интересен, но не всякий жизненно необходим. «Иногда дурная репутация – сущее спасения улыбнулся я. Ты, наверное, от радости на потолке плясал, когда король завернул твою кандидатуру. Да нет, не особо плясал. Не то, чтобы я мечтал об этой должности, но и не стремился любой ценой ее избежать. До недавнего времени мне было более-менее все равно, чем заниматься. Неравнодушие к своей судьбе не та роскошь, которую я мог себе позволить. Не забывай, в ту пору мои мертвые магистры еще сторожили меня на границе между явью и сном. Подробно об этих обстоятельствах рассказывается в повести «Ворона на мосту». И задача у меня была понятна какая. Сохранять равновесие, ни на миг не расставаться с новой личностью, ничем себя не выдавать, и постараться дожить до того момента, когда я буду способен закрыть старый счет. А какую работу при этом выполнять? Да какая разница? Лишь бы оставался досуг для чтения и путешествий, потому что совсем без радости не прожить никому, даже мне. То есть физически выжить можно, но о магии придется забыть. Какими бы способностями не обладал человек, а для успешной практики магии высоких ступеней нужна жажда жизни, даже вожделение к жизни, страсть. а какая может быть страсть к тому, что тебе давно опротивило? — Получается хорошо, что у меня такое шило в заднице, — обрадовался я. — Не преуменьшай, сэр Макс, их там, по самым скромным подсчетам, несметные тысячи. Что, разумеется, хорошо. Жадность к жизни всегда была твоей сильной стороной, и, надеюсь, ею останется. Это более чем вероятно при условии, что ты не сойдешь с ума, от переутомления. Доводить до такой крайности я тебе не советую. Одна из самых малоприятных разновидностей безумия. И пользы от нее никакой». «Ай, ну да», — спохватился я, — «ты же не просто так переводишь на меня камеру, а потому что должен научить ставить этот грешный защитный барьер от безмолвной речи. джуфин говорит, ты ему твердо пообещал». «Надеюсь, ты не поспорил на деньги? Не хотелось бы нанести разоренной орденской казне последний сокрушительный удар?» «Нет, мы не поспорили на деньги», — совершенно серьезно ответил Шурф. «И, думаю, зря. Когда еще представится возможность так легко заработать?» «Легко?» «Легче легкого. Я наконец-то понял, почему у тебя не получается. В глубине души ты очень сильно не хочешь ставить этот барьер». потому что боишься пропустить что-нибудь важное, которое, как тебе кажется, непременно случится, как только ты закроешься для безмолвной речи. И без тебя, конечно, все рухнет. Надо же, я ровно то же самое понял. Совсем недавно, пока скучал в камере. Все-таки длительное тюремное заключение активизирует мыслительные процессы. Страшно даже представить, до чего бы я успел додуматься, если бы отмотал весь срок». Но как ты собираешься распорядиться своим великим открытием? Бояться пропустить что-то важное я вряд ли вот так сразу перестану. И что без меня все рухнет, заранее совершенно уверен. Джуффин говорит, у меня наконец-то появилась мания величия. Возможно, он прав. Похоже на то, тот факт, что мы неплохо справлялись в твое отсутствие, не производит на тебя никакого впечатления. Впрочем, это я как раз очень хорошо понимаю. Тебе... Проще думать, будто нам все эти годы случайно везло, чем согласиться, что без тебя легко обойтись. Звучит абсурдно, но в твоем случае вполне может оказаться правдой. По крайней мере, лично я не готов проверять, так оно или нет. Поэтому не беспокойся. С твоей манией величия я бороться не намерен. Напротив, постараюсь вносить посильный вклад в ее дальнейшее формирование. «Просто говори мне время от времени, что я властелин мира», — посоветовал я. «Часто не надо, дюжины раз в сутки вполне достаточно, и аргументацию можешь особо не придумывать. Я тебя верю, ты знаешь. Как мало кому в мире. Собственно, как больше никому». «Вот именно на это я и решил сделать ставку», — невозмутимо кивнул мой друг. «Я имею в виду на то, что ты мне целиком доверяешь. А кроме того, знаешь, что я, если надо, могу пробиться с безмолвной речью через любой защитный барьер». Это правда. В искусстве сокрушения чужих защитных барьеров сэр Шурф Лонли Локли великий мастер. То есть он много в чем великий мастер, но в этом деле по-настоящему страшен. В смысле, кого угодно способен достать. Даже сэр Джуффин Халли не мог спокойно поиграть в карты со старыми приятелями, когда в нем внезапно возникала неотложная надобность, и за дело брался шурф. У него несгибаемая воля, помноженная на сверхчеловеческую концентрацию. Проще говоря, он упрям, как адский осел из ослиного ада. Мне до него пока далеко. «Можешь», — согласился я. «И?» «Если я твердо пообещаю». что в случае любого из ряда вон выходящего происшествия непременно тебе о нем сообщу. Ты мне, скорее всего, поверишь. — Пожалуй, поверю, — подумав, согласился я. И, наконец-то, перестанешь неосознанно сопротивляться обучению. а Ничего по-настоящему сложного в создании защитного барьера от безмолвной речи нет. Это даже проще, чем сам разговор. «Для тебя так точно гораздо проще. Ты же, насколько я знаю, не любишь безмолвную речь. Есть опасения, что ты быстро войдешь во вкус и вовсе перестанешь ею пользоваться, но тут придется положиться на твой здравый смысл». Про мой здравый смысл он сказал без тени иронии. «Поразительный человек. Но еще более поразительно...» что я сумел не возненавидеть его в течение последующих трех с половиной часов, в смысле, пока предавался блаженству усвоения новых знаний, несколько более немыслимому, чем я был готов пережить вот прямо сейчас. Однако мои страдания были не напрасны. Шурф и правда зря не поспорил на деньги. В его нынешнем положении главы ордена, без беззастенчиво разоренного предыдущим великим магистром, пари – один из немногих способов поправить свои финансовые дела». А еще ограбление и шантаж. Но у него вечно нет времени на удовольствие. Вот в чем беда.